И женщина, что держала ребенка у своей груди, сказала, «Расскажи нам о детях!» И он сказал, «Ваши дети — это не ваши дети. Они сыновья и дочери тоски жизни по самой себе». Они приходят через вас, но не от вас, и хотя они с вами, они все же не принадлежат вам, вы можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли, ибо у них свои собственные мысли. Вы можете дать пристанище их телам, но не их душам, ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, куда вы не можете прийти даже в своих мечтах. Вы можете стараться быть, как они. Но не старайтесь делать их, как вы. Ведь жизнь не идет вспять и не задерживается во вчерашнем дне. Вы — луки, из которых ваши дети, словно живые стрелы, посланы вперед. Стрелок видит знаки на пути бесконечности, и он сгибает тебя своей мощью, чтобы его стрелы могли летать быстро и далеко. Пусть ваша податливость руке стрелка будет ради счастья. Ибо так же, как он любит стрелу, которая летит, Он любит и лук, который неподвижен.